Глава первая. Непонятная смерть. Я услышал, как часы пробили час ночи, когда я стал подниматься по ступеням госпиталя. Обычно в это время я уже спал, но в этот вечер мой ассистент Брэйл позвонил мне и сообщил о неожиданном развитии болезни одного из наших пациентов. Я остановился на минуту, чтобы полюбоваться яркими ноябрьскими звездами, и в этот момент к воротам госпиталя подъехал автомобиль. Пока я раздумывал, кто бы это мог быть так поздно, Из автомобиля вышел человек, потом другой. Оба нагнулись, как бы вытаскивая что-то. Затем они выпрямились, и я увидел между ними третьего. Голова его свисала на грудь, тело бессильно обвисло. Из машины вышел четвертый. Этого я узнал. Это был Джулиан Рикори, личность известная в преступном мире, продукт закона о запрещении спиртных напитков. Если бы я и не видел его раньше я все равно узнал бы его. Газеты давно познакомили меня с его лицом и фигурой. Худой и высокий, с серебристо белыми волосами, всегда прекрасно одетый, с ленивыми движениями он больше напоминал джентльмена из респектабельного общества, чем человека, ведущего темные дела, в которых его обвиняли. Я стоял в тени незамеченный. Теперь я вышел на свет. Пара, несущая человека, тотчас остановилась, Они опустили свободные руки в карманы пальто. В этих движениях была угроза. «Я доктор Лоуэлл», — сказал я. «Заходите». Но они не отвечали и не двигались. Рикорий вышел вперед, вгляделся. Затем кивнул остальным. Напряжение ослабело. «Я знаю вас, доктор», — сказал он приветливо. «Но позвольте дать вам совет. Не стоит так быстро и неожиданно появляться перед неизвестными людьми, особенно ночью в этом городе». «Но я же знаю вас, мистер Рикори». «Тогда вы поступили вдвойне неверно, а мой совет вдвойне ценен», — улыбнулся он. Я открыл двери. Двое прошли мимо меня со своей ношей, следом мы с Рикори. Внутри повел себя как врач и подошел к раненому. Двое бросили взгляд на Рикори. Тот кивнул. Я поднял голову и содрогнулся. Такого выражения ужаса я еще не видел за свою долгую практику ни среди здоровых, Не среди сумасшедших. Это был не просто ужас, а предельный ужас. Голубые в темных ресницах глаза, казалось, смотрели не только на меня, но сквозь меня и в то же время внутрь, как будто кошмар, который они видели, был до сих пор внутри них. Рикори внимательно наблюдал за мной. «Доктор», — обратился он ко мне, — «Что увидел мой друг? Или что ему дали, что он стал таким? Я заплачу большую сумму, чтобы узнать это». Я хочу, чтобы его вылечили. Но я буду с вами откровенен, доктор. Я отдал бы последние пенни, чтобы знать, наверное, что они не сделают этого со мной. Не заставят увидеть и перечувствовать того же. Я позвонил, вошли санитары и положили пациента на носилки. Пришел дежурный врач. Рикори дотронулся до моего локтя. «Мне хотелось бы, доктор, чтобы вы сами лечили его. Я много слышал о вас». «Могли бы вы оставить всех пациентов и заняться только им, не думая о затратах?» «Минуту, мистер Рикори», — перебил я его. «У меня есть больные, которых я не могу оставить. Ваш друг под моим постоянным наблюдением и под наблюдением людей, которым я вполне доверяю. Согласны?» Он согласился, хотя я видел, что он не вполне удовлетворен. Я приказал перенести пациента в соседнюю комнату и провел все необходимые формальности. Рикори сказал, что его зовут Томас Питерс. Он одинок и является его лучшим другом. Вынув из кармана пачку денег, он отсчитал тысячу долларов на предварительные расходы. Я пригласил Рикори присутствовать при осмотре, и он согласился. Его телохранители стояли на страже у дверей госпиталя. Мы прошли в комнату. Питер лежал на койке, покрытый простыней. Над ним стоял Брейл с недоумевающим выражением лица. Я с удовлетворением отметил, что к больному назначена сестра Уолтерс, одна из самых способных и знающих в госпитале. «Явно какое-то отравление», — обратился ко мне Браил. «Может быть», — ответил я. «Но такого яда я еще не встречал. Посмотрите его глаза. Я закрыл веки Питерса, но как только я отнял пальцы, они медленно раскрылись. Ужас в них не уменьшался. Я начал обследование». Тело было расслаблено, бессильно, как у куклы. Все нервы как будто вышли из строя, но паралича не было. Тело не реагировало ни на какие раздражения, и только зрачки слабо сужались при сильном свете. Когда Хоскинс, наш гематолог, взял анализ крови, я снова стал осматривать тело, но не мог найти ни единого укола, ранки, царапины, ссадины. С разрешения рекория я сбрил волосы с груди, ног, плеч, головы Питерса, но не нашел ничего, что указывало бы на инъекцию яда. Я сделал промывание желудка, проверил нос и горло. Все было нормально. Тем не менее, я взял с них срезы для анализа. Давление было низким, температура ниже нормальной, но это ничего не значило. Я ввел дозу морфия. Впечатление было не больше, чем от простой воды. Я ввел еще дозу морфия. Никакого результата. Пульс и дыхание были прежние. Я сделал все, что мог, и откровенно сказал об этом Рикори, который с интересом наблюдал за происходящим. Я ничего больше не могу сделать, пока не узнаю результатов анализа. Откровенно говоря, я ничего не понимаю. — Но доктор Брейл говорил о каком-то яде? — начал Рикори. Это только предположение. Торопливо прервал его Брейл. Как и доктор Лоуэлл, я не знаю ни одного яда, который давал бы такой эффект. Рикори посмотрел на лицо Питерса и вздрогнул. «Теперь я должен задать вам несколько вопросов», — начал я. «Болел ли этот человек? Если да, то кто его лечил? Не жаловался ли он на что-нибудь? Не замечали ли вы за ним каких-нибудь странностей? Отвечаю «нет» на все ваши вопросы. Питерс был со мной всю прошлую неделю. Он был совершенно здоров. Сегодня вечером мы беседовали с ним в моей квартире за поздним, но довольно легким обедом. Посреди фразы он вдруг остановился, полуобернув голову, как бы прислушиваясь, а затем соскользнул на пол. Когда я нагнулся над ним, он был такой, как сейчас. Это случилось в половине первого. В час мы были у вас. Хорошо. Это дает нам хотя бы точное время приступа. Вы можете идти, мистер Рикори, если не хотите оставаться с больным. — Доктор Лоуэлл, — сказал он. Если этот человек умрет, и вы не узнаете, что с ним было, я плачу вам обычный гонорар. И госпиталю тоже, не больше. Но если вы узнаете хотя бы даже после его смерти, в чем дело, я заплачу вам сто тысяч для благотворительных целей, какие вы назовете. Если же вы сделаете это до его смерти и вернете ему здоровье, я плачу эту сумму вам лично». Я смотрел на него, не понимая. Затем смысл предложения дошел до меня, и, с трудом сдерживая гнев и раздражение, я ответил. Рикори, мы живем с вами в разных мирах. Поэтому я отвечаю вам очень вежливо, хотя мне и трудно сдерживаться. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему или выяснить, что с ним. Я сделал бы это, если бы вы были бедняком. Я заинтересован в нем только как в проблеме, бросающей вызов мне как врачу, но в вас и в ваших деньгах нисколько. Считайте, что я положительно отказываюсь. Понятно?» Он промолчал. «Так или иначе», — сказал он наконец, «я больше, чем когда-либо хочу, чтобы вы лечили его». «Очень хорошо. Где я могу найти вас, если вы мне понадобитесь?» «Видите ли, я, с вашего позволения, хотел бы иметь представителей, что ли, в этой комнате все время. Двух. Если вы захотите видеть меня...» Скажите им, и я скоро буду здесь. Я улыбнулся, но он был серьезен. Вы напомнили мне, доктор, что мы живем в разных мирах. Вы принимаете свои меры, чтобы быть в безопасности в вашем мире, а я стараюсь уменьшить опасности в своем. Я опасаюсь от них, как могу. Все это выглядело противозаконно, но мне нравился Рикори. Он чувствовал это и настаивал. Мои люди не будут мешать. Они будут охранять вас и ваших помощников, если то, что я подозреваю, правда. Но они будут в комнате днем и ночью. Если Питерса переведут, они будут сопровождать его. — Хорошо, я устрою это, — сказал я. Я послал санитара, и он вернулся с одним из стражей. Рикори пошептался с ним, и он вышел. Немного погодя, оба стража вернулись вместе. За это время я объяснил ситуацию дежурному врачу. Оба стража были хорошо одеты, вежливы, со сжатыми губами и холодными внимательными глазами. Один из них взглянул на Питерса. «Иисусе!» — пробормотал он. Комната была угловой, с двумя окнами. Одно на бульвар, другое на боковую улицу. Дверь вела в залу. Ванная была темная, без окон. Рикори и его телохранители детально осмотрели комнату. Рикори потушил свет. Все трое подошли к окнам и внимательно осмотрели улицу напротив госпиталя, где располагалась церковь. «Эту сторону наблюдать», — сказал Рикори и указал на церковь. «Можно включить свет». Он подошел к двери, потом вернулся. «У меня много врагов, доктор. А Питерс был моей правой рукой. Если один из этих врагов убил его, он сделал это, чтобы ослабить меня. Я смотрю на Питерса, и впервые в жизни я, Рикори, боюсь». — Я не хочу быть следующим. Не хочу смотреть в ад. Я недовольно заворчал. Он снова подошел к двери и снова остановился. — Есть еще одна вещь, доктор. Если кто-нибудь позвонит по телефону и спросит о здоровье Питерса, пусть подойдут мои люди. Если кто-нибудь придет и будет спрашивать, впустите его. Но если их будет несколько, впустите только одного. И если кто-нибудь будет уверять, что он его родственник, пусть его расспросят мои люди. Он сжал мою руку и вышел. На пороге его ждала другая пара телохранителей. Они пошли. Один впереди, другой сзади него. Я заметил, что, выходя, Рекори энергично перекрестился. Я закрыл двери и вернулся в комнату. Я посмотрел на Питерса и... Если бы я был религиозен, я бы тоже перекрестился. Выражение лица Питерса переменилось. Ужас исчез. Он по-прежнему смотрел как бы сквозь меня и внутри себя, но с выражением какого-то злого ожидания. Такого злого, что я невольно оглянулся. В комнате никого не было. Один из парней Рикори сидел у окна в тени, наблюдая за парапетом церковной крыши, другой неподвижно сидел у дверей. Брейл и сестра Уолтерс стояли по другую сторону кровати. Их глаза не могли оторваться от лица Питерса. Затем Брейл повернул голову и осмотрел комнату, как это сделал только что я. Вдруг глаза Питерса стали сознательными. Они увидели нас, увидели комнату. Они заблестели какой-то необычайной радостью. Радостью не маниакальной, а дьявольской. Это был взгляд дьявола, надолго исключенного из любимого ада и возвращенного туда. Затем это выражение исчезло и вернулось прежнее, ужаса и страха. Я невольно с облегчением вздохнул, как будто из комнаты исчез кто-то злобный. Сестра дрожала. Брейл спросил напряженно. «Как насчет еще одной инъекции?» «Нет», — ответил я. «Понаблюдайте за ним без наркотиков. Я пойду в лабораторию». В лаборатории Хоскинск продолжал возиться с пробирками. «Ничего не нашел. Прекрасное здоровье. Правда, я не все еще закончил». Я кивнул, предчувствуя, что и остальные анализы ничего не дадут. Я потрясен случившемуся больше, чем мне хотелось бы сознаться. Меня давило ощущение какого-то кошмара. Чтобы успокоиться, я взял микроскоп и стал рассматривать мазки крови Питерса, не ожидая, впрочем, ничего интересного. Но на четвертом мазке я наткнулся на что-то необычайное. При повороте стекла появился белый шарик. Простой белый шарик но внутри него наблюдалось фосфоресцирование. Он сиял, как маленький фонарик. Сначала я подумал, что это действие света, но свечение не исчезало. Я подозвал Хоскинса, он внимательно посмотрел в микроскоп, вздрогнул и покрутил винтами. «Что вы видите, Хоскинс?» «Лейкоцит, внутри которого фосфоресцирует какой-то шарик», — ответил он. «Его свет с изменением освещения не меняется». В остальном обычный лейкоцит. — Но это невозможно, — сказал я. — Конечно, — согласился он. — Однако он тут. Я отделил лейкоцит и дотронулся до него иглой. И тут он как бы взорвался. Шарик фосфоресценции уплотнился, и что-то вроде миниатюрного языка пламени пробежало по препарату. И все. Фосфоресценция исчезла. Мы начали изучать препарат за препаратом, Еще дважды мы нашли маленькие сияющие шарики, и каждый раз результат прикосновения был тот же. Зазвонил телефон. Хоскинс ответил. «Это Брейл. Он просит вас побыстрее наверх». Я поспешил наверх. Войдя, я увидел сестру с лицом белее мела и с закрытыми глазами. Брейл наклонился над пациентом со стетоскопом. Я взглянул на Питерса и снова почувствовал ужас. На его лице опять было выражение дьявольской радости, но оно держалось не дольше нескольких минут. Брей сказал мне сквозь сжатые зубы. Сердце остановилось три минуты назад. «Он должен быть мертвым, но послушайте!» Тело Питерса выпрямилось. Низкий, нечеловеческий звук смеха сорвался с его губ. Человек у окна вскочил, стул его с шумом упал. Смех замер. Тело Питерса лежало неподвижно. Открылась дверь и вошел Рикори. «Как он, доктор? Я не могу спать!» Он увидел лицо Питерса. «Мать-черебожья!» — прошептал он, опускаясь на колени. Я все видел, как в тумане. Я не мог отвести глаз от лица Питерса. Это было лицо демона с картины средневекового художника. Это было лицо смеющегося, радующегося негодяя. Все человеческое исчезло. Голубые глаза злобно глядели на Рикори. Мертвые руки шевельнулись, локти медленно отделились от туловища, пальцы сжимались. Вдруг мертвое тело начало извиваться под покрывалом. Этот кошмар привел меня в чувство. Это было затвердевание тела после смерти, но проходящее необыкновенно быстро. Я подошел и накрыл покрывалом его ужасное лицо. Рикорий стоял по-прежнему на коленях, крестясь и молясь а позади него тоже на коленях стояла сестра Уолтерс, бормоча молитву. Часы пробили пять.